Глава тринадцатая. Голицына. Разведка. Вечером я переговорил с Имбой по поводу его самодеятельности. Он вроде бы понял меня и даже извинился, что очень на него не похоже. Даже не просто извинялся, а сделал мне небольшой подарок, который вручил под утро. «Доспех слизня. Третий уровень. Сила магии плюс тридцать процентов. Запас маны плюс тридцать единиц. Скорость восстановления маны плюс три единицы в секунду». Наспек состоял из капюшона, нагрудника, наручей, набедренной повязки и сапог. Всё это было сделано из листьев, растительных плетёных верёвок и потрёпанной вида ткани. Так что, кроме неприятного названия, вид у него был такой же не презентабельный. Я даже не понял, это стёп или им бы реально старался, ведь характеристики неплохие, но надевать это на себя не хотелось. Что, даже не примеришь? ихидно усме SMIлся он. Не знаю, а нельзя было что-то посимпатичнее скрафтить? Ну из говна конфетку не слепишь. К тому же у меня только четвёртый уровень броники. Лучше бы пиво научился крафтить. Я всё же примерил на себе костюм. Лёгкий, не очень удобный, но движение не сковывает. А главное, мои характеристики выросли, что было главным аргументом носить это говно. Но ну, уже не их. Насмешливо протянул Ымба, когда я подошёл к зеркалу. Иди ты. Почему он блестит, будто реально из слизи сделан? Это было один из ингредиентов для крафта. Именно слизь даёт ему такие свойства, признался тот. Ладно, в бою ещё можно носить, но на ледях я в этом появляться не буду. "А зря", буркнул Лимба, сняв комплект. Благо это можно было делать мгновенно, перемещая вещи в инвентаре. Я надел привычную мне рубаху, штаны и берцы. Казалось, суровые условия, в которых я фармил практически 24 на 7, никак на них не влияют. Нет, несколько дыр все же появилось, но если бы не система, эти вещи уже нужно было бы выбрасывать. Засранца я оставил в бункере и отключил его автопризыв. Вот только что-то мне подсказывало, что он там долго не усидит. Уж сильно он привязался ко мне за последние дни, хотя характер у него был все таким же скверным». Я прибыл на место вовремя, сверяясь со своими часами, а также ориентируясь по солнцу. Уже начал к этому привыкать и даже скорректировал время на часах. Однако Григорий и Мирон Зверёв уже были на месте. "Вы что тут с вечера стоите?" удивился я. "Просто пришли пораньше", без эмоций буркнул Гриша. "Я ж говорил не брать его с собой", кивнул Мирон куда-то мне за спину. Я обернулся. В метрах в 20 заметил засранца, который старательно делал вид, что он просто камушек. "Эй, засранец, я же велел тебе дома оставаться", крикнул я. "Хой", невнятно пробасил тот. "Что ты сказал? Давно по губам не получал". "Ссолка", чуть слышно ответил тот. "Он привлечёт лишнее внимание", настаивал Зверев. "Иди домой, жди меня там", приказал я. Засранница, опустив голову и свесив массивные плечи, всё же поплёлся обратно. "Надеюсь, он не вернётся", уточнил охотник. "Не, у него выносливости мало, он нас всё равно не догонит", ответил я. "А день вот это, характеристики эти вещи не повысят, но в них ты будешь выглядеть как охотник. Мне дали одежду скромную на вид, но качественную, всё сделано из кожи и выглядит круто, да и сидит удобно". Мы двинулись в сторону Галицина. Охотники шли впереди и двигались очень ловко, а главное бесшумно. Я же хрустел ветвями, спотыкался и мычукался при каждом неудачном шаге, но всё же не отставал от них. Немного отойдя от локации, которую я 5 дней защищал от всего, что ниже меня по уровню или даже немного выше, нам начали попадаться слабые монстры. Древесники от 4 до 7 уровня, слизни примерно такие же. Порой раз встречались мутировавшие грызуны. Крысы размером с собаку и кабаны, не выше 10-го левела. Охотники со всеми справлялись быстро и бесшумно, мобы даже подойти к нам не успевали. Да и я редко участвовал в таких схватках. Лучник Григорий замечал и атаковал их метров с 40, а то и 50, а моя дальность ограничивалась 30 метрами. Однако парни заметили моё огорчение и предложили мне добивать монстров, чтобы побыстрее получить девятый уровень. Им эти крохи опыта ни к чему. Например, Мирону до 17 уровня нужно накопить аж 6 миллионов 800 с лишним тысяч опыта. Мне мои недостижимые 200 тысяч показались каплей слез в бокале пива. И как вы вообще до таких уровней прокачались, не мог я понять. Долгими годами фарма, ответил глава охотников, существуют различные усилители, реликвии, бонусы от оружия и брони, различные испытания системы, хотя они редко появляются. Ну, и объединение в кланные семьи, но это только древним доступно. К тому же, за сильных монстров дают гораздо больше опыта. Я как-то в княжеской охоте участвовал. Мы 12-уровневых Василисков убивали. Там сразу по 200 с лишним тысяч дают. Но без сильного рейда и хорошего снаряжения это самоубийство. Ты ведь древний, ты должен это всё знать, заметил Григорий. Я знаю, просто думал, что вы как-то иначе качаетесь, быстро ответил я. чуть не спалился. Надеюсь, что они мне поверили. Как так вышло, что ты сам только восьмого уровня? Свою легенду, в принципе, я уже продумал. Надеюсь, прокатят. Скажем так, я был при дворе китайского императора, и он не хотел, чтобы я развивался, боялся, что я стану слишком самостоятельным и покину его. Так ты из китайской империи? Вот тебя занесло. Не знал, как там сейчас дела обстоят. Не знаю, пожал я плечами. Я давно оттуда сбежал. Слишком уж жёстко там всё. Вот откуда у тебя такой странный акцент? заметил Мирон. Только не похож на восточный. Я же говорю, давно ушёл оттуда и долгое время скрывался от преследователей. Можно сказать, начал жизнь заново. Это разумно. Древний везде нужно и всегда можно найти тёплое местечко. Кстати, у князя Игоря вроде нет советчика. Ты с ним не знаком? Конечно, это не император, но и у тебя пока уровень не так высок. Извини, если обидел. Да всё в порядке. Я подумываю с ним познакомиться, но пока хочу помочь княжне с бароном. Он совсем уж их задушил. Главное, чтобы сам барон не узнал о твоей, хм, особенности. Кстати, выяснилось, что оба моих спутника курят. Узнав, что я тоже рап от этой привычки, они обрадовались и даже презентовали мне два десятка самокруток в самодельном деревянном портсигаре. И, кстати, дали какой-то камешек, на который было наложено простенькое заклинание, делающее его своеобразной зажигалкой. Самокрутки, конечно, были немного крепковаты, но это дело привычки. Я расспрашивал опытных охотников обо всём, что было мне незнакомо. но при этом старался всё делать осторожно, чтобы они не поняли, что я только недавно в этом мире. Выглядело это так, будто я интересуюсь их способами охоты на сильных монстров и прихождением испытаний. Испытания, как я понял, это что-то вроде ивентов, проводимых системой. Она давала определённое задание, а за его выполнение хорошо награждала победителей. Реликвиями назывались особые предметы, типа элементов брони, но с другими усилениями. Некоторые также усиливали основные характеристики, вроде той же силы магии, но были крутые реликвии, что увеличивали получаемый опыт или даже снижали враждебность мобов. А вот с монстрами тут было большое разнообразие. Мне повезло оказаться в Подмосковье, где хоть и самое большое количество эпицентров, в то же время тут меньше всего опасных монстров, если не лезть в те самые эпицентры. Людей здесь больше, чем в регионах, поэтому монстров особо не дают раскачаться. Катя всегда можно найти отожравшуюся тварь или целую стаю этих тварей, если искать подальше от поселений. Боюсь представить, как бы я выживал, если бы оказался где-нибудь в Норильске. Там люди хоть остались-то. По пути нам встретилась только одна интересная и сильная тварь, прозванная Болотожором. Тварь внезапно показалась из небольшой застоявшейся речушки, чем удивила даже охотников. Рассмотреть её было сложно. из-за большого слоя ила и водорослей на спине. Но размер поражал. Та часть, что показалась над водой, была не меньше автомобиля, причём большого, типа джипа. Уровень у этого болотожора тоже был не маленьким. Восемнадцатый на минуточку. Из болота вокруг этого монстра на поверхность вырвалось несколько щупалец, устремившихся в разные стороны, в том числе и ко мне. Если охотники успели среагировать и отпрыгнуть в сторону, поражай своей реакцией, то я, как идиот, сумел только выставить перед собой руки. Огромное, около метров в диаметре щупальце стукнуло меня, я прокинула, после чего оно попыталось затащить меня в болото, обхватив вокруг туловище. Тут я уже начал соображать и зажгнул тварь цепной молнией. Щупальце отпустило меня и нырнуло в болото, лишив меня половины здоровья. «Если бы не общее здоровье с имбой, меня бы этот удар просто убил», – ваншотнул, говоря на игровом сленге. «Уходим или деремся?» – спросил у командира Григорий. «Давай завалим, мелкому опыт нужен», – быстро ответил тот. Лучник начал заливать болотажора стрелами, а Мирон защищал его от щупалец. Оправившись после удара и убедившись, что ничего себе не сломал, я нацепил на себя снаряжение, скрафченное имбой. Пусть выглядит оно не очень, но и я не на показ и мод. Лишняя прибавка к характеристикам мне не помешает. Потратив всю ману, я побежал как охотником попутно уворачиваясь от атак мутанта. Все следующие попытки этой твари достать нас заканчивались капитуляцией щупалец. Всё же монстр был в воде, и молния била его с удвоенной силой, хотя охотники несомненно наносили куда больше урона. Мирон даже отрубил уроцу пару щупалец. Григорий за это время выпустил несколько десятков стрел. Попасть в это чудовище было несложно, поэтому стрелял он очень быстро, не жалея снарядов. Бой закончился спустя 15 минут. Но ну и живучая же тварь. Благо бежать ему было некуда. Похоже, он давно перерос размеры своего болота и осел здесь без возможности его покинуть, прямо как какой-нибудь мелкий чиновник, устроивший свою задницу в регионе и ни на что не способный, кроме как воровать деньги из бюджета. Парни позволили мне добить монстра, за что я тут же получил 9-й уровень. Вы победили противника в 10 раз сильнее вас. Вы получаете достижение. Победитель гигантов. Уровень 2. При сражении с монстрами выше вас более чем на 5 уровней. Вы наносите плюс 40% урона. Получено 100 тысяч единиц опыта. Получен уровень 9. Очки характеристик. Плюс 4. Очки навыков. Плюс 2. Ячейки инвентаря. Плюс 1. Вес инвентаря. Плюс 1 килограмм. Ох уж ещё одно достижение. Да система меня балует. Хотя это парням нужно спасибо сказать. Как вернёмся с разведки, обязательно угощу их вином из моих запасов. Я быстро уже почти на автомате кинул очки в ману и магию, а также прокачал молнию. На этом доброта охотников закончилась, и лут они собрали самостоятельно. Хотя для этого Григорию пришлось раздеться и забраться в болото, но я бы и сам пошёл на это. Было интересно, что может выпустить такого гиганта. А ты хорош, древний. Как пережил такой удар? Все кости целы? осведомился Мирон. Да вроде ничего особенного, скромно ответил я. Ничего особенного? Да эта тварь и меня бы раздавила с моим 12-м уровнем, фыркнул Григорий. Дак ты же в здоровье не вкладываешься, болда. Сколько раз тебе говорил: выживаемость прежде всего, поучал его Мирон. Это у вас воинов, она прежде всего, а мне главное скорость, ловкость и урон побольше. Я облегчённо выдохнул, когда парни начали спорить между собой и отвлеклись от меня. Мне было бы сложно им пояснить, откуда у меня несколько сотен здоровья. Быстро сменил шмот на выданный охотниками, пока у них и это не вызвало лишние подозрения, и уйти от них не было проблемой. Так что на хрена мне уроном жертвовать ради жевучести? Уже на эмоциях выплюнул лучник. Так это другой случай. Была бы тварь побыстрее, тебя бы уже доедали. Виктем, у меня ловкость прокачана, не нужна мне твоя живочесть. А если нужна будет, найду уж мод другой. Ладно, твоё дело. Ну что, идём дальше? И мы пошли. Дальше опасных тварей нам не встречалось, да и мелкой живности в ближайшем радиусе не было. Видимо, болотожор давно здесь питается и уже сожрал всех самых глупых и медленных. Постепенно болото сменилось лесостепью, а когда уже наступил вечер, показалось поселение. Остатки дороги были совсем незаметны, но тем не менее кое-где проглядывало то, что когда-то был асфальтом, а за ней расположилась местная галицина, точнее то, что от него осталось, такой же чистокол, как и в посёлке Милы, только кроме забора было ещё несколько дозорных башен, также сложенных из брёвен и местами усиленных дублёными шкурами животных. В основном они были возле бойниц, и, как я понял, прикрывали стрелков от вражеского огня. И ещё посёлок имел массивные ворота, также усиленные шкурами, деревянными шипами и даже листами металла. В нижней части размер поселения тоже был покруче, чем у книжных. Здесь запросто могло разместиться до 1000 человек, но судя по количеству народа, их было в разы меньше. Значит, слушай сюда, Денис. Говорить будем мы. Местный язык мы знаем лучше, у тебя всё-таки акцент, могут зацепиться. Местные тут те ещё мерзавцы. Не рассматривай никого подолгу. Не ввязывайся в разговоры и тем более перепалки, не расспрашивай об обороне, и тогда всё будет хорошо, приинструктировал меня Зверев. Я себя прямо ребёнком почувствовал. С чего он взял, что я стану лезть в разборки местных? Но согласно кивнул, и мы подошли к воротам, где нас лениво осмотрел небритый мужик с перегаром. Система подсказала, что у него всего 9-й уровень. "Кто такие? Откуда припёрлись и нахуя баряззевоты?" спросил стражник. "Бродячие мы". Пришли потряхаться и прибухнуть. "Понизе в голос буркнул Мирон. Что это вы слишком хорошо наряжены, как лебрадиак", заметил превратник. "Так у вас тут народ непогонный бродит. Вот и ободрали каких-то торгошей". "Торгошей, говоришь? Небось один гой разжились. Проход платный, по сотне коины в зарыло". "Какой у него уровень?" шипнул мне Мирон на ухо. "Меньше десятки". Я только кивнул в ответ. "Слышь ты, шушура оборзевшая! Мы сюда не первый раз заглядываем, и проход всегда был свободным. Или ты нас за тупых лохов принял? Набычился Мирон, положив руку на меч. Стражник несколько секунд раздумывал, быстро осмотрев нас ещё раз, и опринял безразлично скучающий вид, копируя Григория. После небольшой паузы стражник молча отошёл с прохода, и мы вошли в Галицина. Конечно, от города здесь ничего не осталось, разве что фундамент от бывших зданий и расположение дорог. Хотя в отличие от того же Скоротова, Я увидел каменные дома и даже несколько кирпичных, но преобладали в основном деревянные, а более капитальные были в виде исключения. Скорее всего, в них проживала местная знать, в том числе и сам барон. Барон живёт в поместье, сообщил мне Мирон. В километре от города. Интересно. Немного расспросив его, что да, местный авторитет устроился прямо на месте Галицинской усадьбы, и по словам Мирона, очень неплохо устроился. каменные стены, несколько каменных домов. Закончив с расспросами, я осмотрелся. Что касаемо местных, то складывалось впечатление, что со всей Москвы собрали бомжей, наркоманов, гопников и прочих отбросов общества, нарядили их в приличную средневековую одежду и выбросили сюда. Большинство мужиков выглядели на 30 плюс лет, и в их взглядах не было и намека на интеллект, в отличие от того же Мирона, что если бы не гора мышц, сгодился бы на роль препода в институте. Женщины выглядели не лучше. Каждая вторая страдала от ожирения, отупения, обыдления, а некоторых и вовсе можно было отличить от мужиков только по вторичным половым признакам, хотя были и красотки, но они попадались редко и обычно проходили по улице очень быстро, потупив взгляд в землю и стараясь быть невидимыми. Что касательно уровней, то тут была огромная ассорти От четвертых, что встречалось в основном у молодых парней и девушек, которых я всего парочку увидел, и до девятнадцатого. Где-то половина не перешагнула девятый уровень, как и подавляющая часть жителей Скоротова. Но было и немало таких ребят, как Гриша с Мироном. Я, как жадный студент, желающий получить на стипендию, буквально глотал и запоминал всю информацию, которая только поступала в мой мозг. Начиная от расположения зданий, заканчивая оружием, что было на поясе или за спиной жителей и посетителей этого городишка. Кстати, у многих здесь были лошади, а я уж думал, что все теперь исключительно пешком передвигаются. Местные улицы оказались на удивление широкими. Похоже, все дома стояли на тех же местах, что и 300 лет назад. Хотя я обычно дальше железнодорожной станции да прилегающей к ней окрестности и не ходил. Не ввязаться в конфликт тут оказалось сложнее, чем я думал. Нас постоянно кто-то нарывал оскорбить или столкнуть плечом, шагая мимо, и множество зазывал, предлагающих самые разные услуги. Эй, мужики, начле крышите? Подходите, поговоримся. Есть большая кровать на троих, орал подозрительного вида парень, 27 лет. "Мальчики, девочки, интересуют?" спросил жирный мужик с бородой до пояса. "Лучшее в мире дурь" пыльца слизня, грибы винного дерева, печень морского дьявола. Конкретный приход обеспечен. Слышь, паря, деньги есть? Займи пару коинов. Мне отыграться нужно. Какие, ребята? Ух, я бы вас обслужила, заявила полуватая женщина за дров блузку, и демонстрируя грудь размера четвёртого. Начинается торговая улица. Не зевай тут, ободрать могут за секунду, предупредил меня Григорий. Как? Мои деньги в инвентаре. Да и всё остальное. Поверь, тут есть умельцы, что могут и туда забраться. А зачем мы сюда идём? спросил я. Тут есть трактир, где за небольшую сумму можно узнать много интересного, ответил Мирон и тут же остановился. А вот и он. Перед нами было двухэтажное деревянное здание с вывеской "Стучий гоблин". Ох, чувствую, что внутри народ ещё кляритней, чем снаружи. Ну, сам хотел на разведку. Получай.